Глава 19. «Пожалуй, моя внешность еще не раз заставит людей смотреть на меня сверху вниз. Вот только в теле пацана заперт ходивший по земле сотню лет воин. Я понимал позицию Ушакова, знал его типаж. При его возрасте подобные достижения без сомнения проистекают из наличия не менее богатых родителей. Причем он сам не стал избалованным по весу, а тоже чего-то добился». И тут какой-то сопляк в одежке из первого подвернувшегося магазина его не уважает, а начал как будто бы вовсе с немотивированной атаки путем откачки маны перед важным боем. Понимаю, почему он такой. Осознаю, что он действительно имеет ресурсы. Но меня жутко бесит то, как он смотрит на меня сверху вниз и считает себя королем в ситуации. К тому же и снисходительным, готовым простить мою глупость. Хуже того, он видит в происходящем шанс подняться и готов переехать кого-то, стоящего на его защите, но посмевшего проявить неуважение. Причем он так относится ко мне после того, как украл мой шанс проявить себя и получить тот самый доступ к порталам. Да, в какой-то мере я тоже в них стремлюсь для прокачки и для примитивного удовлетворения жажды битвы. В моем одиночестве именно драки стали моей отдушиной источником новых испытаний и впечатлений. «Знаешь, Ушаков, мы бы стремимся получить доступ к проломам и прокачаться, но ты это делаешь из собственных неудовлетворенных амбиций и жажды славы, а я потому что хочу встать на пути неизбежного поражения. Мы не одинаковы». Я развернулся и пошел обратно к плацу, откуда на меня издалека смотрел Воронов. И чуть поодаль вся знакомая команда сунула любопытные носы. «Эй, пацан, ты куда собрался? Отказываешь мне?» Меня схватили за плечо. Я остановился и посмотрел на дурака краем глаза. Ушаков балансировал между недоумением и недовольством. Но едва встретил мой взгляд, тот же отдернул руку и слабо замерцал магией. Видимо, придется объяснить более красноречиво. «Иди нахер!» Я оставил ошалевшего Ушакова с вытаращенными глазами в одиночестве, приблизившись к поморщившемуся Воронову. Причину понял сразу. «С вас слетели бафы? Прошу прощения, не могу этим управлять. Почему-то к нему хотелось обращаться уважительно. Да и пока мы друг другу помогали. Поздравляю с повышением». «Да уж, невероятный карьерный рост». Прокряхтел он и глянул краем глаза на Каменщикова, а затем мне за спину. «Я слышал о случившемся. Зря вы сразу не сообщили об убийстве Изотова. Похоже, он безоговорочно верил мне. Видимо, сам понял, что это скользкий тип. Вечер, нет телефона и толком некому. К тому же, что бы это дало? Но ведь многие видели битву, — встряла Наташа. Видели, как Алексей сражается. Он многих спас. Не нарушай субординацию, — тихо сказал Каменщиков. Товарищ подполковник, поздравляю с повышением и наградой. Воронов махнул целой правой рукой и просто кивнул. Все в порядке. Проблема в том, что вы видели сражение, а не кто именно победил. Алексей, можем поговорить наедине? Я и сам хотел об этом просить. Поэтому мы пошли вдоль зданий, очарчивающих площадку. Ты ведь понимаешь ситуацию? Да, вполне. Моё слово против его. Причём, когда ему уже дали награду. Я с треском проигрываю, но в целом мне плевать. Лучше скажите, что там со скозителем? Воронов несколько секунд смотрел на меня опять же удивлённо. Видимо, думал, что придётся обсуждать со мной поступок Ушакова и уже заготавливал аргументы. А сейчас план разговора полетел в мусорное ведро. Сбежал. Стянул все силы и скрылся с помощью некой маскировочной способности. Скорее всего, именно благодаря ей он смог провести армию незаметно. Вероятно, с помощью неё же он подготовил некий ритуал, Скажем так, позволивший открыть портал в одном здании обратить людей близлежащей деревни в монстров. Хреново. Теперь эта тварь снова подготовится и выкинет какую-то новую дрянь. Придется искать дальше. Полагаю, про судьбу Изотова известно немногим. Да, незачем так омрачать его конец. Он был хорошим человеком. Знаю. И на несколько минут выпал из-под контроля. Воронов резко остановился и уставился на меня широко открытыми глазами. Я попросил включить диктофон, чтобы не повторять дважды. Понятное дело, это лишь слова какого-то пацана, одаренного силой. Но все, что я могу сделать, это передать их. Я более-менее дословно пересказал последний монолог человека, который до самого конца боролся с превращением в раба Орды, но пути назад нет». О том, что исказители исследует то, как сделать нас частью Орды. Собирает души людей, которые, видимо, являются ключом к его особой магии, преодолевающей божественный барьер. Передал предупреждение, что людям могут предложить возможность сохранить свой облик за предательство человечества. И, наконец, то, что для самих богов наша защита — это инвестиция, что помогли многим прежде и все миры в итоге уничтожали. Погоди меня всплыло предупреждение о еретических словах, занервничал Воронов, смотря на меня с беспокойством. Вот твари божественные, значит, встроили прослушку. Хотя, тем даже лучше. Сложнее будет завербовать одаренного или вообще невозможно? Узнаем. Я лишь передаю слова и иномирной враждебной твари. Они могут быть чистой ложью. Во всяком случае, без помощи богов наш мир уже был бы захвачен. Похоже, сработало. Воронов вздохнул облегченно. Предупреждение пропало, но... да. Новости не радуют. Есть ли смысл бороться? В глазах врага надо быть непобедимой мощью. Зачем признаваться перед новой жертвой в том, что их откуда-то вышвырнули пинками? Я действительно не принимал все на веру. Хотя то, что Орда прошлась по множеству миров, явно было неоспоримым фактом, и Земля, не знавшая магии, Была в откровенно слабой позиции. «Передам. Как думаешь, мы переживем таймер?» «Давай уже на «ты», — вздохнул мужчина. «Неожиданно, но что же?» «Переживем. Кстати, что с вашей рукой?» «Нет ее. Деревяшка это он сморщился, опустив взгляд. Ты догадался, верно?» «Морали так ниже некуда. Нельзя ее еще сильнее ронять. Но с целителями понемногу отрастает». Только ем, как солдат после марш-броска. Чуть было не сказал, понимаю, даже потеря пальца существенно повышает аппетит. К счастью, вовремя себя одернул. Даже просто высокая живучесть позволяет регенерировать утраченное. Ну, во всем этом есть что-то хорошее. Не придется больше ходить к стоматологу. Зубы тоже возвращаются. И моя шутка опять не зашла. Давай без черного юмора, и так тошно. Мне нужно уходить. Тебе есть чем заняться? Само собой, проломы никуда не делись. Разве что хотел спросить. Ушаков действительно спонсирует СПО? Да, много вкладывает. Само собой, не как само государство. Но при его собственной силе он сейчас весьма влиятелен. Сегодня ты видел большинство сильнейших, находящихся сейчас в Москве. Вспомнив других военных, могу судить, что в целом неплохо. Вся проблема в размерах. «Москва очень уж велика. Каждый портал на ее территории будет катастрофой. Что планирую делать с людьми? Мне и так сегодня утром отель, где я остановился, выкатил повышение ценника. Я обратил внимание на пробки, как в час пик, и это рано утром». воронов остановился и несколько секунд думал, смотря мне в глаза. «В целом, скоро это объявят. Среди одаренных есть артефакторы, которых учили создавать всякие магические предметы и особые системы. Им боги передали, скажем, чертежи барьеров, существенно затрудняющих открытия проломов. Ими уже начали накрывать Москву и в скором времени, защитят все города одновременно с проектом строительства городских стен. Конечно, право владеть личным транспортом в городе станет привилегией. Остальным придется оставлять его за стенами, но у одаренных оно будет. Новость меня искренне порадовала. Да это же меняло все. Раньше опасность была буквально везде. Пока одаренные соберутся, монстры могут убить или утащить к себе сотни человек. В худшем случае они могут даже начать закрывать портал, обороняясь от оказавшихся рядом низкоуровневых. Но теперь Орда окажется за городскими стенами. Вопрос ресурсов и потребностей барьера, но, наверное, и ключевые предприятия укрепят. Конечно, строить ширь, как у нас любят, теперь невыгодно. Американцам и китайцам с их мегаполисами проще. С другой стороны, если монстр все же нападет, то и жертвы в таких зданиях будут колоссальными. Разумеется, я не буду распространяться. Понятное дело, такие одаренные станут приоритетной целью исказителей. Именно так. А касательно твоего жилищного вопроса, скоро одаренным на службе начнут давать квартиры, в общежитии устроиться нет проблем. Этот вопрос я решу. Что мне нужно, так это вертолет. Или хотя бы одноместный автожир? Скажем так, небольшой опыт управлять им у меня уже есть. На самом деле, думаю, я получу именно автожир. Нечто напоминающее вертолёт. Но его винт свободно вращается от встречного потока воздуха, а двигатель крутит пропеллер для тяги вперёд, как на самолёте. Их конструкция гораздо проще, а потому они дешевле. Максимум двухместные и сравнительно тихоходные. Но лучше я буду лететь 150 км в час по прямой, Чем рисковать гнать 200, виляя по шоссе, а потом трястись по лесу? Самый главный недостаток, что эта штука умеет только садиться вертикально. И то это скорее аварийное приземление. А так ему нужно место, как сверхлегкому самолету. Такие машины остаются уделом энтузиастов-авиаторов. Однако то, что они не могут возить большую команду, являясь чем-то сродни воздушному мотоциклу, облегчит получение аппарата. Воронов который раз вздохнул, сморщившись из-за движения. «Ты не шутил, это я уже понял. Ну да, падение ты переживешь. Автожир трудно будет найти. Ну, если мне дадут вертолет, желательно аллигатора, я буду только рад». Я с улыбкой припомнил Ка-52. Великолепнейшая машина. И берет 300 километров в час, что очень много для вертолетов. А еще позволяет к чертям собачьим залить огнем довольно обширную площадь. В этот раз Воронов даже усмехнулся. «Ну да, а еще лучше «Звездный разрушитель». Я посмотрю, что можно сделать. Пойми, вертолеты, даже какой-нибудь двухместный Робинсон, сейчас готовы купить и за 30 миллионов. Но пока большинство порталов тяготеет к населенным пунктам. Не убейся там». Я тоже пожелал удачи и распрощался. Перебросился еще парой слов с командой знакомых, которых как раз посылали на миссию. На секунду захотелось пойти с ними, но они должны расти, а не смотреть, как я делаю все за них и делюсь недобитками. К тому же, пока я нянчусь и прокачиваю других, не развиваюсь сам. Они будут осторожны. В нынешних реалиях их команда уже считается ветеранами. У Наташи одолженный мной змейный комплект. Оклемаются и справятся. Уровень врагов с каждым днем оценивают все лучше. Тем более им передали нечто не слишком опасное а у них хорошо сбалансированная команда. Освободившись, я, наконец, нашел весьма отдаленный участок, отведенный под кузнецов, то есть для изготавливающих всякое, подходящее под текущие реалии. Если бронежилеты, наколенники и шлемы имелись в достатке, то с оружием и щитами пока было туго. Большинство одаренных, как и я, не умели накладывать магию на запущенный предмет, зато всегда могли пропустить силу через лезвие. Пришлось пробежать трусцой километра полтора, выйдя за изначальную территорию военной базы. Какие-то гаражи и склады превратили в созданный в торопях ремесленный центр. Собрали даже угольную плавильную печь. Хотя, судя по новым силовым кабелям, где-то можно было найти индукционную. Какофония звуков одновременно была мне понятной. Но при этом немного ошеломляла привыкшего кроме тишины слышать разве что инфернальный рев иномерных тварей. Гидравлические молотки, шлифмашины, ленточные резаки, фрезерные станки и крепкий мат грохотали над гаражами. К этим звукам примешивались отбойные молотки, перфораторы и тарахтящие дизельные двигатели экскаваторов. Позади остались звуки бензопил и треск падающих деревьев. Небольшой участок лесополосы исчезал на глазах. Я нашел начальника смены, крепкого бородатого мужика под 2 метра. Да еще с колоритными закрученными усами. Хоть сейчас в немецкие ланскнехты. «Мне нужно поправить заточку лезвия», — начал я фразу, но закончить ее не позволили. «Еще один. Вон на стене табличка, читай». Он ткнул пальцем в сторону. Мне не пришлось подходить ближе, чтобы прочитать напечатанную на принтере записку, вставленную в файлик и приклеенную к железной стене. «Внимание всем, кто хочет заточить оружие». Оно не должно быть острым, как бритва. Настолько тонкая заточка ломается после первого же серьезного удара. Настоящий меч не настолько острый. Что же это правда? Бритвенная заточка — это скорее вред, если металл обычный. Я в курсе, но наточить оружие все же необходимо. Просто дайте мне доступ к оборудованию на пять минут. И да, я одаренный, метка скрыта. Возьми точильный камень. Спроси у своего командира. Он скажет, где есть обучающие заточки. Все, парень, не отвлекает от работы. Я глубоко вдохнул и выдохнул. Говорят, не торопись взрослеть. Если бы я выглядел как тот же Ушаков, интересно, стали бы мне это говорить? С точильным камнем промучуясь слишком долго. Металл прочный. После недолгих споров меня все же пустили к ленточной шлифовальной машине. Потрогал пальцем полотно и снял его с механизма натяжения до того, как кто-то успел меня остановить. Взял лежавшее в ящике рядом новое и уже под недоуменные возгласы поставил на место. Началась акробатика с двухметровой палкой весом в 15 килограммов, которую нужно держать ровно под нужным углом. Еще больше восклицания окружающих усилились, когда поняли, что лезвие на вид не меняется. «Так, парень, ты что-то делаешь неправильно». Растерянно сказал работавший тут мастер. «Металл очень прочный», — ответил я, слегка проведя по лезвию пальцем. Кольнула болью и выступила капля крови. «Да кто ж так проверяет? Пластырь дать?» «Да не, я стер выступившую кровь. Порез уже не кровил и скоро заживет». Поменял полотно на станке и заточил другое лезвие. А потом третий раз на более мелкой зернистости просто довести состояние до идеального. Лезвие в прошедших стычках я повредил минимально, поскольку вражеские магические мечи легко ломались, а все сильные удары я принимал на древко. Вот меч оказался в немного худшем состоянии из-за блокирования лезвия. Потому и люблю копья. В жаркой битве они гораздо надежнее. Я извинился за то, что вышел за рамки по времени, но уже никто не возражал. Лента — это вовсе казенный расходник. Но посмотрев на то, что они делают, я не мог не вмешаться. Рекомендую не делать дол, он только вредит. Так, парень. «Обойдемся без твоих советов», — нахмурился мужчина, делавший лезвие с совершенно ненужным элементом. «Ваше дело», — я пожал плечами. «Я понимаю, что его делают, чтобы сократить массу клинка и улучшить баланс, но лучше утяжелить навершие. Одаренные физически сильны, особенно те, у кого класс воина. Это облегчением погоды не сделает, а вот уменьшение прочности клинка может привести к смерти». И, кстати, большинству слабых одаренных больше подойдет сабля или мачетто, с которым можно использовать незащищенную руку при блоке, чтобы удержать оружие. Все мои советы проистекали из опыта. Жаль, пока воспринимались в штыки. «Парень, мы без твоих советов обойдемся», — помрачнел мужчина. «С нами историки, реконструкторы и мастера боя на холодном оружии. И никогда не пренебрегай весом. Каждые 100 грамм... Что такое?» «Просто подержите», — я протянул копью. «Ух, ёб. Оно монолитное, что ли?» «Мое оружие едва не уронили. К характерному ошарашенному взгляду на себя я уже привык. Забрал оружие и прокрутил одной рукой. Ваше дело, но я каждый день рублю самых разных монстров исключительно холодным оружием. В основном этим самым копьем. Спасибо за доступ к оборудованию». «Ушаков прав. Власть важна. Опять же, наверное, его бы, известного сильного одаренного, послушали». Впрочем, я сделал все, что мог. Бегом вернулся к мотоциклу. Механик сказал, что заменил подшипник переднего колеса и заодно поменял масло в двигателе. За короткое время я уже приблизился к необходимости замены. Наконец, я тоже занялся делом. Как обычно, позвонил в центр координации, назвал давно заученный номер и попросил что-нибудь посложнее, отметив, что группа не потеряла ни одного человека. Пришлось несколько минут подождать, пока там думали, прежде чем назначить мне какой-то новый пролом. Как обычно, у чёрта на рогах. Впрочем, на мощные проломы ближе к людям, скорее всего, мгновенно посылали группы быстрого реагирования. Отправившись в поездку, как всегда, получил время обдумать ситуацию. «Ушаков хочет меня переехать». Удивительная желчь по отношению к тому, кто на самом деле ему ничего не сделал, тонко ядрит его натура проигнорировал мои капризы, я тебя закопаю. Но интересно, что он реально захочет и сможет сделать? Или же это был простой блеф? На фоне угрозы Орды все это детский лепет. И едва ли после наблюдения за моей стычкой с Изотовым он решится на прямую конфронтацию, если только не обгонит в прокачке. Правда, мне и самому не стоит зазнаваться. Уверен, он увидел вполне очевидную слабость, летающие враги. Я не видел, как перемещается Ушаков. Но если он способен высоко прыгнуть в небо и какое-то время там левитировать, то он сможет меня обстреливать, испытывая антимагию на прочность. И как в случае Серебряковой победит тот, у кого первым сдаст выносливость. При этом очень важна местность. Ведь при сражении в городе с одной стороны я буду иметь укрытие, а с другой он сможет занимать крыши и бить них. Когда до такого доходило с монстрами, я предпочитал отступить и потом нанести внезапный удар. Впрочем, что-то рано я начал планировать драку. Лучше займусь чем-то важным. Неизвестно, тяготеют ли проломы к городам. Вполне вероятно, что некая тенденция все же есть, но Орда не может досконально контролировать точку выхода. Иначе они бы намного чаще открывались посреди столиц. Но похоже, что порой некоторые намеренно появляются в местах подальше от цивилизации. Как правило, для существ, которым нужно много времени, чтобы портал — вырос достаточно для их прохода. Или же как с теми духами и лесным стражем, которые вовсе имеют цель не в прямой конфронтации, а в интеграции на мирных осколков в Землю. Неизвестно зачем, но наверняка не просто так. Пожалуй, последнее даже интереснее в плане изучения Орды. Кстати, надо бы полистать интернет. Многих людей обучали сложным манипуляциям с магией, и они сейчас записывают то, что узнали. Мой дар уже проявил функцию поглощения маны, о которой я раньше не знал. Может быть, сам, без системы, нащупаю еще что-то. Тем удивительнее было обнаружить, что место не такое уж у черта на рогах. И в какой-то мере обычные военные уже отбросили противников. Простых мартышек. Не тех горелоподобных созданий, которых я рубил на свои испытательные вылазки. Эти были размером с гоблинов и, пожалуй, одним из самых тупых существ Орды в принципе. Один раз встречал таких, и они давили только числом. Но в этот раз, похоже, не было и массовости. На зачистку, включая закрытие портала, не ушло и десяти минут. А лут даже визуально был тухлым. Поток энергии от убийств походил на нежный бриз, едва колышущие волоски на руках. «Диспетчерская. Это команда 02-59. Я же просил что-то сложное». А с этим порталом могли бы справиться даже не одаренные, вооруженные подручными средствами. Я вообще не представлял, что бывают настолько слабые. Порталы выделяются в соответствии с приоритетностью и дистанцией для команды, а не только вашими пожеланиями. Люди были под угрозой. Да не похоже, мартышки тупые, но не настолько, чтобы не сбежать от солдат, укладывающих их как в тире. Не тратьте мое время. Я вспомнил фразу, произнесенную лидером отряда, которого посылали мне в подкрепление. Это не игра со списком миссий. Вы готовы зачищать следующий пролом? Я посмотрел на время, прикинул то, что хорошо выспался. Да, готов. К следующему порталу я прибыл, когда уже начинало вечереть. На этот раз знакомые низшие бихолдеры. Точно такие же населяли памятный второй пролом, закрытый в самом начале одиночества. Первые несколько лет много раз вспоминал и говорил, «Хочу такую же халяву, как в тот раз». В будущем я встречал и более злобные летающие глаза щупальцами, но эти падали на землю, как мешки с мясом, просто от того, что я приближался к ним на 10 метров. Ситуация становилась ясна. Говорят, два раза совпадение, а три — уже закономерность. Но мне не требовалось еще одного попадания на плевый пролом, чтобы понять происходящее. Просто не вязалось это с тем, что команду, которую уже не раз посылали на опаснейшие участки, вплоть до Лендворма, заявившего о своей силе. Дважды подряд послали на работу для первоуровневых, вооруженных дробовиками. Очень мелочно, Ушаков. И на самом деле, копье тебе в задницу, эта глупая и жестокая пакость, прежде всего, навредила далеко не мне. Ведь где-то сейчас гибнут новички, получившие портал, который мог закрыть я.